Глава 12. После короткого отдыха, когда Дим и Хоша напитались водой, Семен снова помог Касе взобраться на головастика. Точнее, она прыгнула сама, а Семен поймал, не дав упасть по другую сторону к Серкса. Усадил за ракетной установкой. Ракетницей, как ее называли. Дим резво понесся по ровному каменистому плато. Кася уже освоилась, щебетала, а Семен незаметно погрузился в невеселые думы, Золотой век Мегамира был, по его мнению, в первые годы, когда на станции попадали проверенные и перепроверенные ученые. Переходными камерами обладали только две сверхдержавы – Россия и США. Потом их построили Англия, Белоруссия, Германия, Китай, Япония. Опасаясь, как бы какая из стран не обрела преимущество, началась спешная экспансия. Маленькие колонии появлялись на карте мира всюду – в горах Тибета, Сахаре, тропиках, островах – на какое-то время воцарилось зыбкое равновесие, но затем кто-то высказал опасение, что некая страна забрасывает колонистов и на земли противника. Нет, не противника, везде мир и дружба, но сами понимаете, то да все. Правительства клялись, что осваивают только свои земли, её хватит на миллиарды лет, однако подозрение осталось. Более того, укреплялось и ширилось». Планета настолько обширна, что если забросить тысячу колоний даже в перенаселенную Японию, легко ли обнаружить? А что говорить о бескрайних просторах Амазонки, Африки, Сибири, Азии? Если же противника подозреваешь, стараешься опередить. Когда ситуация вышла из-под контроля, получили право строить переходники частные фирмы. Прогресс и удешевление привели к тому, что в Малый мир, затем Большой мир, позже Новый свет, а в конце концов Мегамир, хлынули многие, кто мог оплатить переход. А также миссионеры, посланные Ватиканом, буддийские монахи, проповедники Ислама, волхвы Великой Праруси, даже ортодоксальные проповедники иудаизма, которые твердо решили основать Великий Израиль на незанятых землях, откуда их наконец-то изгонять не будут. Несколько благотворительных обществ, объединив финансы, переправили в мегамир массу людей, покушавшихся на самоубийство, впавших в депрессию, мизантропию. Нашумел уход профессора Конрада Чалкера, лауреата Нобелевской премии. Он скрылся со станции вместе с женой и двумя детьми, заявив, что всю жизнь мечтал стать первопроходцем. Он, Конрад Чалкер, даст начало племени вечных странников. Были и другие группки, самые разные, которым надо было уединиться. Старый мир тесен, находят всюду, принуждают, обязывают, сажают, грозят. А в Мегамире полная свобода, шанс основать государство всеобщей справедливости, как ее понимают только они, избранные. Многие мечтали стать отцами нового народа. Конечно же, отмеченного богами или богом, народа избранного, самого лучшего, лишенного пороков, талантливого, чистого, без примеси грязной крови, черной, белой, красной, желтой, дурной наследственности. Его сильно тряхнуло. Он очнулся от дум, глаза уперлись в блестящие плечи варвара. Как правило, даже самые честолюбивые мечты заканчиваются вот так. Невежественный дикарь, озверевший в борьбе за выживание, даже не подозревает о других уровнях цивилизации. А узнает, как примет. Уже ходят слухи о нападении дикарей на станции. Правда, большого нападения всем племенем еще не было. Отдельные сотрудники исчезали и раньше, но слухи становятся все тревожнее. Головастик остановился, выжидающе повернул к седакам голову. Крупные глаза недоумевающе уставились на Семена и Касю. Влад спрыгнул, сдернул на землю тюк с вещами. — Непонятно, — буркнул он, — вы железные, а Дим у меня слабенький, ему надо отдохнуть. Семен тоже попытался слезть. Ноги подломились, упал. Перед глазами замелькали цветные пятна, в ушах стоял треск. «Перегрелся, сдуру!» – прохрипел он. Влад бросил химику раздутый бурдюк. Семену едва хватило сил присосаться, а когда вместе с водой пришла сила, поднялся, стащил Касю. Она была почти без сознания. Капля, которую вытряхнул Семен девушке на лицо, растеклась толстой пленкой, полезла под расстегнутый ворот комбинезона. Кася закашлялась, Семен ритуально постучал по спине. Варвар отступил с презрением, словно боялся заразиться. Не глядя, ухватил пробегавшую мимо меку, оторвал передние лапы. Зубы с хрустом впились в розовую плоть. Кася поспешно отвернулась, едва не перекрутившись в поясе. Влад, по всей видимости, не понял, протянул ей трепещущую жертву. Хошь? «Нет». Выдавила с великим трудом. — Я червяков ем только на завтрак. — Хорошо, — пообещал он, — принесу утром большого, толстого червяка. Головастик поймал раздутую сладким соком рапуху. Жвалы сомкнулись без треска, а рапуха съежилась, как лопнувший воздушный шарик. Ксеркс отшвырнул пустую шкурку с целой головой лапками, а рапуха поднялась и пошла, еще не понимая, что Дим почти съел ее. Вместе с соком проглотил и внутренности. Впрочем, сказала себе Кася, удерживаясь от обморока, возможно, к вечеру раны заживут, а внутренности регенерируют. Здесь мир такой, удивительный мир. Рядом шумно чавкал Влад, смачно высасывал жидкость, облизывал пальцы. Семен подсел к касе, тоже уставился на руки варвара, покрытые по локте розовой пленкой. Тот перехватил взгляд, разорвал меку надвое, половинку швырнул Семену. Химик едва не вскочил, бы, Мека легкая, у него обязательно упала бы на землю, но варвар умело пустил ее по плотному слою воздуха. Меку понесло, подбросило, чуть развернуло, а легла точно в растопыренные пальцы Семена. Шарики бледно-розовой крови, коснувшись руки, сразу расплылись тончайшей пленкой по кисти, доползли до локтя. Семен к ужасу Касси начал шумно облизывать пальцы, обсасывать руку, а потом точно так же всадил зубы в еще живую меку что беспомощно шевелило оставшимися лапками. «Мужчины!» – произнесла она с нескрываемым отвращением. «Какие же вы одинаковые!» Семен проглотил кус, спросил Сипла. «Дать кусочек? Я добрый!» Она подхватилась и, зажимая рот ладонью, бросилась за дерево. За тонкой корой, подсвеченной с той стороны солнечными лучами, двигались, как темные призраки в мутной воде, размытые по краям шары протоплазмы. Влад прислушался к странным звукам, что доносились из-за дерева. Уже не ближнего, отдаленного. Ноздри дрогнули, но могучие челюсти все так же с хрустом перемалывали, дробили, перетирали. Напротив сидел Семен, доктор химических наук, лауреат и член. Он с некоторым беспокойством посматривал на заросли, где скрылась касса. Прислушался, однако челюсти работали в том же ритме. Ломая кусты, на поляну выбежал головастик. На ходу, уронив к ногам Влада толстую личинку кнурдлика, с любопытством повел сяжками и побежал в ту сторону, где скрылась касса. Семен едва успел подивиться раздувшемуся обдомену, даже мембрана вытянулась во всю длину. Головастик вломился в заросли, исчез. Вскоре за деревьями страшно треснуло. Влад привстал, напряженно вслушиваясь. Головастик выскочил шалелой, постоял на краю поляны, покачивая огромной плоской головой. На его спине метался хоша, возмущенно орал, подпрыгивал. Гребень вздыбился, люто сверкал острыми зубками. Головастик посмотрел на Влада, что-то посигналил сяшками. Варвар широко улыбнулся, сел. Их взгляды с Семеном встретились. Оба, понимающие, кивнули и продолжили трапезу. Вверху, за стеной зеленого тумана, зашелестело. Вниз упала воздушная волна, пригнула деревья. Некоторые сразу пугливо распластались по земле, другие лишь закачались. Влад тоже покачнулся, а Семен ухватился за камни. «Ветер?» — спросил он. «Ветер», — ответил Влад, добавил, — «но ехать надо». «После такого обеда», — ответил Семен весело, — «можно бы и поспать. Но, с другой стороны, сытому проще смотреть смерти в глаза». Влад усмехнулся, а Ксеркс... Словно поняв его мысленный приказ, подбежал и остановился перед ними. Быстрый и грозный, словно штурмовой танк. Кася вышла из-за широких листьев, надменная и гордая. Точеный носик гордо задран к небу. Высокие скулы тронуты румянцем, но в прищуренных глазах злобное предостережение. Если кто-то посмеет пройтись с глупейшими замечаниями по поводу ее отсутствия или странных ароматов... «Садимся!» «Велел Влад отрывисто. Дорога только началась». Головастик едва дождался, когда взобрались все. Песок вылетел из-под его лап с такой силой, словно выпалили картечи из старинной пушки. Кася не поняла, что за отдых, если Дим не присел, не прилег, носился по зарослям, ловил и давил зверей, что-то ломал в жвалах, бурно рыл землю между огромными валунами, забрасывая комья выше головы, взбирался на вершины высоченных деревьев, а потом еще и пугал ее в лесу, выглядывая то справа, то слева. «Смена деятельности», — пояснил Семен со вздохом. «Мы все орлы-теоретики, один практик. Он же простой, как сказал Влад, простодушный даже, дитя природы». «Наивный», — фыркнула Кася, — «доверчивый, прямо лапочка». «Лапочка у нас хоша», — поправил Семен, — «просто чудо». Кася подняла глаза на взъерошенного чудо-лапочку, целиком из шипов, когтей и гребней. Содрогнулась всем телом. А Дим уже несся вверх по дереву. Когти с легким треском пропарывали мягкие клетки. Кася в ужасе взглянула назад. Земля удалялась так стремительно, словно они взлетели. Их путь был отмечен двумя рядами блестящих шариков сока. Непрочная кора не выдерживала напор острых когтей Ксеркса. Голова стик мчался вверх с той же скоростью, что и по земле, но Касси успевала заметить крохотные блестящие точки, что отрывались от серо-зеленого ствола. Подобно человеку, дерево защищается от перегрева, сбрасывая часть воды через пористый ствол. Точно так же потеет. Все дети одной матери. Дерево было покрыто редкими волосками, каждая толщиной с палец. На кончиках поблескивали синеватые искорки. Кася закрыла глаза, хотя высоты уже не боялась. В мега-мире этот страх быстро уступает боязни прилипнуть к капле воды, попасть под упавший листок. Впереди обыденно переговаривались Семен и Варвар. Кошмарный Хоша прыгал по обоям, стрекотал, однажды скакнул даже на Касю. Она замерла в ужасе, но Хоша лишь клюнул в затылок, перескочил на ракетную установку. Пугливо приоткрыв глаз, Кася увидела в пасти Хоши исчезающее брюшко зловредного клещика-кровососа. Внезапно Дим, из бега по вертикальной стене, перешел в бег по горизонтали. Несся по узкому, раскачивающемуся листу, похожему на длинный мост автостраду. Вздутые клетки, разделенные темными прожилками, все так же лихо лопались под острыми когтями. Впереди колыхался под ударами воздуха другой лист. В редкие мгновения два листа чиркали зазубренными краями друг о друга. Между ними то и дело возникала бездна. То один, то другой лист оказывались на немыслимой высоте. Кася зажмурилась, крепче вцепилась в плотный шов между склеритами Дима. Однако даже с закрытыми глазами ощутила, как закованный в панцирь могучий зверь изменил бег, замедлил, потом резко ускорил. Сильно шелестнуло, словно рвалось полотнище с раздутыми соком клетками. Касю тряхнуло, встревоженно вскрикнул Семен. Дим, однако, бежал безостановочно. Кася, наконец, рискнула открыть глаза. Они мчались на немыслимой высоте. Внизу простирался жуткий туман. Дим несся по узкой автостраде зазубренного листа. Клетки лопались и шипели, выпуская сок. Кася по звуку определила, что дерево уже другого вида. Близкого, но другого. Влад оглянулся. Она увидела внимательные глаза варвара. Словно он как-то понял, что слабая женщина даже в момент острого страха запоминает, сравнивает, продолжает работу исследователя. Внизу, за краем листа, колыхался серый туман, плыли сгущения, пятна. Кася отвела глаза. Высоты не боялась, но побаивалась. Конечно, в мегамире падение самое меньшее из зол, даже пальцы не сломаешь. Хоть брякнешь с высоты стоэтажного дома или верхушки мегадерева, но спуститься можно в паутину. Да и на земле вдруг дождет что-то гадкое, уже разинувшая пасть. Также внезапно Дим понесся вниз по стене дерева, блестящего, плотного. Частиц водяного пара почти не видно, зато от стены ощутимо веет теплом. Острые когти пробивали кору. Однако, сколько каси не оглядывалось, из крохотных дырочек сок не выступил, а ранки тут же затягивались. Спустившись к прогретой солнцем каменистой равнине, Дим побежал намного резвее. Жгучие лучи прожгли Касю, несмотря на комбинезон. Захотелось петь, подпрыгнуть, ухватить Дима с седаками на плечо и показать, как надо бегать. Но Дим быстро нырнул в тень. Кася тут же ощутила, что муравей страшен, хошек гадкий, варвар грубый – а Семен стал совсем невнимательным, забывает, что они в опасной экспедиции, что первая окончилась трагически, а исход второй сомнителен.